Ванька-дурак Жил старик со старухой. У них был сын Ванька-дурак. Пошел дурак в лес, и попалась ему маленькая собачка навстречу. И захотелось ее дураку поймать, и давай за ней бегать. Собачка от него влез, и он за нею. Собачка и залезла под корень одного дерева, и дурак полез за нею. И увидел там котел с деньгами, запомнил от места и обрадовался. И пошел домой. Приходит и говорит своему отцу. Вот что, бачка, поедем-ка в лес. Я то нашел котел с деньгами. Старик послушал дурака, взял, запряг лошадь и поехали. Приехали. Верно. Стоит котел. Навалили на телегу, поехали домой. Старик заказывает своему сыну. Ванька, никому не сказывай, что нашли денег. Дураку где утерпеть, чтоб не сказать? Пошел на улицу гулять и увидал его поп. — Ванюха, поди к сюда. Дурак подошел к попу, поп и стал спрашивать. — Ванька, скажи, куда вы дальше ездили с отцом? — Куда? В лес за деньгами. — "Полн тебе врать, дурак. Ну, прав, не вру. Поп этому все-таки не поверил. Дурак пришел домой и говорит ему отец. — Ванька, поди сказал кому-нибудь про деньги. — Сказал попу. — И давай его бронить, отец. — Но не брони, батька, поп не скажет. Так я пойду оторву ему голову. И пошел дурак к попу. Пришел дурак, а поп в то время возил навоз, рабочих у него не было. Ну, дурак и оторвал попу голову. Туловище спрятал по солому. Был воз привезен, а голову принес домой и бросил на вышку. И сказывает своему отцу. — Ну, батька теперь поп не скажет, я ему оторвал голову-то. Ой, Ванька, дурак, дурак. — Куда ж ты девал его Голдву-то? — Принес домой и бросил на вышку. Взявшись, старик зарезал козла и положил на то место козлячью голову, а попову голову обрал. Вот через несколько часов хватились попа, и его и след простыл. Это всем на удивление, куда девал с поп. И пошел Ванюха мимо попова к дому, и увидал его подья, и начала спрашивать. — Ванька, не видал ли моего попа? — Как? Не видал, давеча оторвал ему голову. Ой, Ваньк, перестать тебе врать. Ну вот, врать, не вру. поди посмотри, на нас лежит в соломе. Пошли, развалили солому и нашли тута попа без головы. И начали спрашивать у дурака, куда девал голову. Ну, куда девал, снес домой и бросил на вышку. И пошли к Ваньке искать голову. Долго искали, не нашли. А нашли козлячью и кажут Ваньки. — Нет, Ванька, нет, не это. Так мы не можем другой найти, ступающий сам. Ванька влез на вышку и давай ходить. Взял козлячью голову и бросил на наповедь. — На вот, обирайте. Те посмотрели, вкачали головой. — Нет, Ванька, не это. Другой нет. Это должен быть не нашего приходу.